Первичные заказы будут размещаться на ДРНГ, но затем надо будет двигаться дальше. Августа, самая большая из большой дюжины, все пропорционально. Она оглянулась и обнаружила, что бутылка «Дом-Периньон» опустела и торчит в ведерке со льдом горлышком вниз. После короткого заказа в домовую систему робот-горничная быстро доставила в спальню еще одну бутылку. Интересно будет посмотреть в понедельник утром на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В этот уикенд появится столько заявок на покупку и продажу, что брокеры обязательно что-то пронюхают. Да, мы больше не сможем скрывать решение об основании агентства. Он поднял взгляд на подошедшего к кровати робота. А, еще одна. Да. «Обязательно!» Он опустил глаза и заметил ее лукавую усмешку. «Господи! напомню чтобы я держался от тебя подальше в первую неделю после твоего омоложения. Сомневаюсь, чтобы какой-то мужчина смог выжить рядом с тобой». Приятные воспоминания о днях, проведенных в палатке на горном склоне, наполнили ее приятным теплом. «Одному это удалось». Удовлетворенно промурлыкала она. Кэмпбелл взял у робота холодную бутылку. Открыть? Потом. А как же проблемы с высоким ангелом? Мы разберемся с ними утром. В воскресенье определенного времени для завтрака не назначалось. Гости приходили, когда хотели, вдоволь нагулявшись по газонам. На этот раз погода порадовала чистым небом. Яркий солнечный свет представил пышную растительность поместья во всей красе. Порезвиться на травке вышли даже две рыжие белочки. Джастина сидела рядом с Кэмпбеллом, наслаждаясь ощущением приятной усталости, пропитавшей ее тело. Томпсон, войдя в дом, вежливо пожелал доброго утра, но по его тону было понятно, что ему известно о ее поведении, прошедшей ночью. В его голосе не было открытого неодобрения, но что-то очень близкое к этому. Стоило Томпсону отвернуться, как они с Кэмбеллом заговорчески переглянулись. Обмен усмешками грозил перейти в неудержимое хихиканье, более подходящее школьникам. «Могу я к вам присоединиться?» – спросил Рамон. «Пожалуйста», – ответила Джастина забыл и нигде не было видно, и Патриции тоже. Один из официантов принес Рамону свежезаваренный английский чай. Джастина вспомнила, что давно познакомила его с этим напитком. Сама она считала чай лучшим началом дня. Кофе казался ей излишне резким. «У меня есть идея, которая, возможно, облегчит перенос агентства на высокий ангел», — сказал Рамон. Джастина и Кэмпбелл снова переглянулись. «Удивительно, как хорошо сегодня утром все осведомлены», — подумала она. «После ее встречи с Гором прошло не больше 13 минут». «Мы с удовольствием выслушаем любые предложения», — отозвался Кэмпбелл. «Параллельное производство. Вы продолжаете строить пять кораблей-разведчиков, — А на высоком «Ангеле» начинается сооружение сборных платформ. Это обеспечит позитивные перспективы, которые могут рассчитывать на поддержку африканской группы. Предложение удивило Кэмпбелла. «Я думаю, это может сработать, и не будет задержек, против которых возражает Найджел. Но подобное решение повлечет значительное увеличение стартовых вложений по сравнению с нашими расчетами». Вам следует поговорить с Патрицией, но, мне кажется, команда Дой готова к увеличению бюджета, чтобы все уладить. Джастина дождалась, пока все позавтракали, а затем перехватила направлявшегося в свой коттедж Рамона. «Что она тебе предложила, чтобы подвигнуть тебя на такой стратегический шаг?» «Кто?» «Патриция?» Она чуть не сказала «Изабелла». Согласно первоначальному соглашению, Бута берет на себя снабжение верфи на Высоком Ангеле, но ну и логично предположить, что строительным компаниям достанутся и контракты на обслуживание. «Умный ход», — чуть позже признал Гор. «Контракты на обслуживание в перспективе могут стоить не меньше, чем строительство, а мы все стараемся думать о будущем». «Хотела бы я знать, кто из них это предложил?» — сказала Джастина. «Я тоже». «И меня начинает беспокоить готовность Дой увеличивать расходы. Я не отрицаю, что для нас это хорошо, но такого безрассудства я от нее не ожидал». «А меня это не удивляет», — возразила Джастина. «Таким образом она покупает себе успех на выборах, а отдуваться придется налогоплательщикам. Она политик». Чего еще можно от нее ожидать? Большей проницательности. О том, что здесь произошло, будет известно сенаторам, если не всему электорату. Если выяснится, что Дайсоны не представляют для нас угрозы, средства, предложенные ею на развитие межзвездного агентства, окажутся избыточными. И сенаторы отреагируют на это. Политики редко так безоговорочно и решительно поддерживают какую-то идею. Прежде всего, они заботятся о своей карьере. Но ведь именно ты настаивал на опасности, исходящей от Дайсонов, и необходимости трансформировать агентство в военный флот. Я знаю, но ведь я не выставляю на выборах свою кандидатуру. Где-то в глубине души мне хотелось бы прямо сейчас Задушить это предприятие в самом зародыше. «Что? Ты шутишь?» «Не беспокойся, я этого не сделаю, но что-то здесь не так». «Не можешь сказать конкретно?» «Не могу. Я всю ночь над этим размышлял, сравнивал с десятками других уикендов, организованных нашей семьей. Ничего определенного, кроме моего внутреннего ощущения». Просто тебя тревожат халгарты. Они тянули время, пока не были заключены основные соглашения, а теперь, вероятно, сделают свой ход. Может, ты и права. Надеюсь. Очень скоро джастинов получила возможность это выяснить. Ближе к полудню в библиотеке была назначена общая встреча где предполагалось обсудить достигнутые соглашения. И именно Ларри предложил ограничить круг участников теми лицами, кто имел первую степень допуска к секретным документам Содружества. В результате Джастина смогла присутствовать благодаря тому, что была председателем правления в некоторых компаниях, избегавших публичности, но доступ всем помощникам и секретарям, в том числе и Изабелли, был закрыт. У входа в библиотеку при появлении возник горячий спор, но девушке пришлось уйти. Пошедшая Патриция не смогла скрыть своего волнения. Крики Изабеллы слышали все, кто находился в библиотеке. «Прошу прощения за этот инцидент», — сказала она, усаживаясь за стол. Джастина, увидев, что остальные следуют ее примеру, постаралась стереть с лица довольную усмешку. Как только дверь библиотеки закрылась, поднялся Томпсон. «Я полагаю, это наша последняя встреча на уикенде. Все мы в той или иной степени согласны с принципиальной структурой агентства, и это дает шанс устранить последние проблемы. Я уверен, на данной стадии никому из нас не нужны отвлекающие факторы». И могу сказать, что в понедельник постараюсь склонить на нашу сторону еще нескольких членов Сената. Он сел рядом с Гором, бесстрастное золотое лицо повернулось в сторону Джастины. Я думаю, что главным достижением этого уикенда следует считать перенос агентства на высокий ангел. Учитывая большую вероятность того, что агентство или флот – будут находиться в боевой готовности в течение долгого времени, это вполне логично, и наша семья поддерживает решение. Есть возражения? Как сказала Джастина, все мы в течение уикенда пришли к общему мнению, заговорил Ларри Халгард. Перенос агентства на высокий ангел, предварительные шаги для организации обороны – все эти меры – «Наверняка получат одобрение моей семьи». «Сейчас начнется», — прошептал Кэмпбелл на ухо Джастине. «Но есть еще одна грань проекта, до сих пор оставленная без внимания». «Какая же?» — резко спросил Гор. «Предание флоту наступательной способности. Если, избави бог, Дайсоны и впрямь окажутся враждебной расой, Нельзя просто укрыться под силовыми полями и надеяться, что они уйдут. Мы должны перевести войну на их территорию. Подожди-ка, прервал его Герхард. Когда это мы успели включить в сценарий враждебного контакта возможность вторжения? Мои сведения ограничиваются возможными столкновениями при колонизации миров в направлении пары Дайсона. Другими словами, все сводится к ограничению пределов распространения. И это в том случае, если они намерены распространяться. «Они освоили всю звездную систему», — сказал Ларри. И «Их культура точно так же, как и наша, если не в большей степени, основана на распространении. И здесь невозможно ошибиться. Рано или поздно мы столкнемся с ними в космосе. «Они находятся на расстоянии 700 световых лет от нас», — вставил Рамон. «А галактика велика. Оборонительный потенциал в любом случае будет уступкой общественному мнению, по крайней мере, в моем понимании». «Это, конечно, удобно, но вдруг он нам действительно понадобится?» «Зачем?» — спросил Кэмпбелл. «Прости, не понял». «Рамон прав» называя причиной возможных столкновений согласования границ сверхвлияния. А постройка флота – это долгосрочное предприятие. Я сомневаюсь, чтобы в нынешнем столетии в нем возникла необходимость. Да и темпы нашего распространения неуклонно снижаются. Третья зона космоса осваивается намного медленнее, чем вторая или первая. Как ни печально это признавать – Даже если Дайсоны будут захватывать пространство с такой же скоростью, до вероятных столкновений мы успеем освоить пятую, а может и шестую зону. А если они не будут придерживаться твоего графика? Тогда мы остановим их в пятой зоне и будем осваивать другие сектора. Как сказал Рамон, «Галактика велика». Кого-то настолько встревожило их развитие, что было решено изолировать Дайсонов от большой галактики, и мы сами уже убедились в их агрессивности. Все это говорит о том, что надо готовиться к серьезным неприятностям. Кэмпбелл окинул его взглядом учителя, бьющегося с особо бездарным учеником. «Как ты думаешь, ради чего им нас завоевывать? Если им нужны минеральные или химические ресурсы, «Их можно найти в любой звездной системе. Энергия, их термоядерные системы явно мощнее наших. Для завоевания нет ни экономических, ни логических причин, тем более, когда будет построен военный флот. Это сдерживающий фактор». «Отлично. В таком случае надо, чтобы он работал. Надо снабдить его ктями и зубами». «И какие же когти и зубы ты имеешь в виду?» «Спросила Джастина». Как я понимаю, именно ради этого ты потребовал ограничить доступ участников? — Да. Ларри кивнул Наташи Керсли. — Мой отдел провел анализ данных, доставленных вторым шансом, — заговорила она. — И вы правы. Их энергетические установки мощнее наших, и силовые поля тоже. Мы можем утверждать, что если бы капитан Каем не отступил в течение минуты, Корабль был бы уничтожен направленными на него ракетами. Людей спасла только сверхсвятворость. Если в будущем ожидаются конфликты с Дайсонами, даже только при установлении границ нам необходимо значительно увеличить огневую мощь. «Значит, мы сделаем это в следующем поколении кораблей», — сказал Кэмпбелл. «Увеличим плотность силовых полей, нарастим мощность атомных лазеров и плазменных пушек». «Они сделают то же самое», – спокойно ответила Наташа. «А их производственные мощности превосходят все наши возможности в обозримом будущем. Полёты в космосе и производство кораблей составляют основу всей их цивилизации. Это соревнование нам не выиграть. Остается только перевести соперничество на другой уровень и развивать новое поколение перспективного вооружения». Например, спросил Гор теоретические разработки в моем отделе предназначены только для служебного пользования. но было бы полезно узнать его принцип, заметил Томпсон. Моя семья предлагает ввести отдел, которым руководит Наташа в мирзвездное агентство, сказал Лари. он посмотрел на патрицию. Для этого потребуется распоряжение президента. «Возможно, я смогу это устроить», — ответила она. «Это подразделение необходимо объединить с остальными структурами безопасности Содружества», — добавил Рафаэль Колумбия. остальными?» — с беспокойством повторила Патриция. «Если целью флота является защита Содружества, значит, ныне существующие подразделения, обеспечивающие безопасность, надо объединить ради этой же цели». Управление особых научных исследований и Управление внутренней безопасности могут войти в состав моего управления. «Не слишком ли это радикальный шаг?» – спросила Джастина. «Не подтолкнет ли он к панике? Какое отношение к агентству имеет Управление по расследованию особо тяжких преступлений?» «Мы ведь уже вступили в конфликт», – сказал Рафаэль. Это мое управление занимается поиском террористов, атаковавших второй шанс. Насколько я понимаю, этот акт можно приравнять к действиям, направленным против человечества. Джастина в изумлении откинулась на спинку стула. Разговор становился слишком эмоциональным. Отец прислал ей витуальную записку, советуя уступить. Это всего лишь бумажная крепость, А агентства надо с чего-то начинать. Хочу обратить ваше внимание, что управление Рафаэля все равно работает в условиях строгой секретности, сказал Ларри. И потому подготовительные меры для организации планетарной обороны можно будет скрыть под стандартными процедурами. Мне кажется, именно такой была рекомендация Совета Внешней Защиты. Верно, подтвердил Кэмпбелл. На мгновение их взгляды встретились. Затем Кэмпбелл слегка улыбнулся. «Что ж, у меня нет возражений. В конце концов, намного легче держать все под одной крышей. Ты ведь справишься с дополнительными обязанностями, Рафаэль?» И с дополнительным бюджетом проговорил Гор. Все рассмеялись. «Можете на меня положиться», — заверил их Рафаэль. «Это разумно», — сказал Гор, Джастини и Томпсону, после того, как все остальные разошлись. И блестящий маневр со стороны Халгартов, когда уже никто не мог отказаться. Ларри отлично разделил флот. Шелдоны получат корабли, а вопрос вопросы будут под контролем Рафаэля. У него же в руках окажется и бюджет, чтобы поставить ДРНГ и Буту в зависимое положение. «Оборона в конечном счете превысит бюджет», – сказал Томпсон, – «и мы это предвидели. Халгарты сохранят свое лидерство на рынке силовых полей. Расходы на оборону возрастут только в том случае, если дайсены представляют угрозу», – напомнила Джастина. «Похоже, я одна еще не до конца в это поверила». «Вы-то точно верите, а что касается Рафаэля...» Господи, он скоро начнет проектировать форму с высокими блестящими ботфортами. И кто его в этом упрекнет? Девушки любят моряков. Не смешно, папа. Это слияние дает ему в руки колоссальную силу. Не зря же управление изначально были разделены. Завтра, как только вернусь в Сенат, поговорю с Патрицией и самой Дой, сказал Томпсон. Ты права, Джастина. «Для новой империи Рафаэля нужен президентский наблюдательный комитет, а его заместителями должны стать представители других семейств и династий. И у меня есть в управлении свои люди, которые смогут за ним присмотреть. Не беспокойся, будем держать его в руках». Оззи чувствовал, как мороз пощипывает щеки, несмотря на плотно прилегающие очки и шерстяной, отороченный мехом капюшон. Холод просачивался при каждом ритмичном движении рук взад и вперед, когда он отталкивался вырезанными из кости палками. Монотонно повторяющиеся движения оказались трудной работой. Он провел вне крепости всего 15 минут – А пот уже впитывался в футболку под рубашкой, свитерами и курткой из шкуры ледового кита. Лыжи катились по сыпучему льду, оставляя за собой параллельные следы. На относительно ровной поверхности долины, окружающей ледяную крепость, он двигался довольно легко, но далеко не так быстро, как на склонах горнолыжных курортов Содружества. И он понимал, что в лесу скорость еще уменьшится. Кроме того, ему придется тащить на спине немалый груз. Сегодня он вышел потренироваться примерно с половиной предполагаемого веса. Оззи старательно изогнул тело и после плавного поворота остановился, воткнув палки в тонкий слой хрустящего льда. Красный солнечный свет заливал унылый ландшафт, выявляя множество мелких морщинок на промерзшей земле. Ноской серой землей в полукилометре позади него поднималась ледяная крепость. На башне непрерывно горел зеленый свет. Шестиугольные кристаллические зеркала сверкали гранями, отражая рубиновые лучи. В сотне ярдов по льду уверенно скользил Точи. Они стали считать это словом именем чужака после того, как появилась возможность общения. Ози решил, что хотя бы так они должны признать его личность. Ози и Джордж Паркин потратили целую неделю, чтобы сконструировать транспортное средство для массивного существа. Его основу составили простые санки из кости кита длиной больше четырех ярдов, где помещалось все тело Точи и еще оставалось немного свободного места. Впереди, с наклоном назад в костяную раму, установили экран из куска кристаллического дерева. Позади него, на круглых обручах, вдоль всей платформы был натянут цилиндр из меха, завязывающийся у самого края. Эта конструкция стала для точи эквивалентом меховой шубы. Она защищала его от леденящего воздуха и держала двигательные гребни на безопасном расстоянии от земли. Движение осуществлялось при помощи двух пар заостренных палок, вставленных по обеим сторонам в подобие у ключин. Джордж Паркин лично сконструировал, вырезал и собрал четыре таких приспособления и очень своим успехом. Все палки крепились к меховому цилиндру через кожаные петли, что обеспечивало им свободу движения. Точи держал их своими щупальцами-манипуляторами и работал, как работают, лыжными палками или веслами. В первый раз, когда Ози Орион и Джордж вытолкнули сани из мастерской, снаружи ледяной крепости собралась целая толпа. Пару минут Точи терпеливо приспосабливался к новым условиям, но вскоре освоился с системой движения. С тех пор они втроём ежедневно выходили на тренировки. Ози посмотрел на Точи, не теряя инерции, ловко направляет сани к тому месту, где он остановился. Получившаяся конструкция вызвала странную ассоциацию с мотосанями, построенными в викторианскую эпоху. Но она работала, и чужак искусно управлял санями, что придавало уверенности в успехе их предприятия. Оставался только Орион. Парень бултыхался на коротких лыжах, за санками точи, а тонкий шнур, привязанный к раме. Оззи решил, что Ориону будет так намного легче, чем учиться нормально бегать на лыжах. По правде говоря, он больше развлекался, раскачиваясь из стороны в сторону. И Ози подумывал укоротить шнур, чтобы лишить его такой возможности. С тех пор, как приготовления к отъезду стали осязаемыми и более энергичными, парень заметно повеселел. Четыре палки прочертили во льду узкие бороздки, и санки остановились. Оззи с радостью заметил, что Орион для остановки сумел повернуть лыжи под нужным углом. Парень не раз уже падал на заднюю часть саней Точи. Может, они и впрямь сумеют воспользоваться своим шансом?» Оззи поднял руку в рукавице с оттопыренным вверх большим пальцем. За кристаллическим экраном манипулятор Точи повторил жест. «Как ты?» – громко спросил Оззи, не желая отводить от арта клапан капюшона. «В порядке!» – крикнул в ответ Орион. Руки еще немного болят после вчерашнего, но на этих лыжах легче сохранять равновесие. Ладно, пошли дальше. Озеро размажисто зашагал по сыпучему снегу к той части кристаллического леса, где побывал три недели назад, в связи заготовительного отряда. Он старался сохранить постоянный ритм и одновременно приглядывался к лежащей впереди поверхности. Над ней виднелись слегка выступающие гребни и мелкие каменистые зубцы, способные причинить немало неприятностей лыжникам. А если неровности попадут под полозья саней точи, не миновать беды. Оззи давно подумал, не взять ли с собой на всякий случай немного китовой кости и дополнительные инструменты. Это увеличило бы нагрузку, но и укрепило бы их шансы. Для того, чтобы достичь успеха, не жертвуя безопасностью, приходилось тщательно отбирать каждую вещь. На окончательное решение будет принято только после пробных вылазок в лес. Ози! Он обернулся на приглушенный крик, то энергично работал палками и постепенно догонял его, а Орион отчаянно размахивал свободной рукой. Оззи легко согнул колени и развернулся. Он посмотрел на равнину вокруг ледяной крепости, куда показывал Орион. Сильфена наконец-то пришли на охоту. Из леса в противоположном конце впадине появилась большая группа. На большом расстоянии они казались просто движущейся серой линией, но вдоль всей ее длины поблескивали неяркие огоньки. При помощи визуальных вставок Оззи смог рассмотреть некоторые детали. На открытое пространство вышло уже больше сотни двуногих чужаков, а впереди быстро двигалась группа на четвероногих существах, которые даже в этом холоде бежали со скоростью хороших лошадей. Пешие сельфены, несмотря на теплую одежду, тоже двигались довольно ловко, и многие еще несли длинные сты с фонарями, раскачивающиеся на каждом шагу. После долгих монотонных дней в ледяной крепости, ничем не отличающихся друг от друга, Оззи ощутил такое сильное волнение, что сам себе удивился. Он так давно хранил бесстрастное спокойствие, что почти забыл, насколько сильными могут быть эмоции. «Скоро мы выберемся отсюда!» «Возвращаемся!» — крикнул он Ориону. Затем он рукой показал точно ледяную крепость и увидел, как за кристаллическим экраном чужак в одобрительном жесте изобразил поднятые большие пальцы. Обратный путь они проделали с рекордной скоростью. Все обитатели высыпали из речу сельфеном и беспорядочно толпились на льду. Подошвы и копыта превратили лед в грязное песчаное месиво. И уже за 15 метров от входа Ози пришлось позвать на помощь двух человек и скоро к Хи, чтобы помочь затащить сани, точи. Как только меховый полог был снят, чужак поспешно ускользнул на нижний более теплый уровень, а Ози поставив лыжи на стойку, снова вышел наружу. На охоту собралось не меньше двух с половиной сотен сельфенов. Их протяжные трели далеко разносились в морозном воздухе долины и достигли ледяной крепости значительно раньше самих охотников. Всадники скакали на животных с туловищем растолстевшей лошади и горизонтально вытянутой шеей, которая заканчивалась треугольной головой. Их шкура напоминала бурую змеистую чешую, но из каждой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 Он полагал, что они должны быть невероятно красивыми. Сара вышла вперед и, слегка поклонившись предводителю всадников, заговорила на их языке. «С возвращением вас! Мы всегда рады видеть вас и ваших собратьев!» Предводитель в ответ разразился пронзительным щебетом. «Дорожайшая Сара, наша радость летит к вам бесчисленными поцелуями!»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 Сильфены сбросили белые шубы, и их одеяния цвета молодой листвы напомнили суровым камням обуйной зелени леса. Они вынули из своих мешков и пустили по кругу фляжки и корзиночки с ягодами и мелким круглым печеньем. Беззаботная вечеринка вызвала у Ози мучительную тоску по прежней жизни и ее простым удовольствием.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 Удивительная улыбка на его молодом лице не уступала по яркости бирюзовому пламени его амулета. «Чудесное зрелище, не правда ли?» — тихонько сказала Сара на ухо Оззи. «Я уже и забыл, какие они», — произнес он. «Господи, я забыл обо всем, что есть за пределами этой тюрьмы». Морщинки на ее лице стали немного глубже от легкой печали. «Значит, вы уходите?» «О да! Хорошо бы сначала помочь Джорджу». «Что?» Он с трудом заставил себя отвернуться от жизнерадостной картины. «Надо подготовить большие сани. Ози нам необходимы эти ледовые киты. Без них люди погибнут». «Да», – нехотя согласился он, признавая ее правоту. «Слишком много людей зависело от охоты и будущих трофеев».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 Орион все еще оставался с сельфенами, но Оззи настоял, чтобы парень ушел в спальню, где их уже поджидал Точи. Оззи переключил визуальные вставки на ультрафиолетовый спектр. В переднем сегменте глаза Точи заплясали многочисленные контуры, выдающие его любопытство относительно сельфенов. Оззи успокаивающим жестом поднял руки А потом взял неоднократно вымытый пергамент, кусочком угля он написал. «Да, это чужаки, пролагающие тропы. Завтра они будут охотиться на больших зверей. После охоты мы вслед за ними уйдем из этого мира». «Что он говорит?» – взволнованно спросил Орион, как только Оззи повернул пергамент к точе. «Он очень рад, что они пришли, и у нас появился шанс», – ответил Оззи.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 Как только с этим закончишь, дуй на кухню и наполни кипятком все наши термосы. Растворим в них пакетики с соком и повышенным содержанием глюкозы. Выпьем это завтра на холоде. Разве нельзя заняться этим утром? Никто не знает, когда сельфены тронутся в путь. Все говорят, что они уходят очень рано, так что нельзя рассчитывать на кипяток. «Все надо приготовить сейчас». Завтра у нас на сборы будет не больше четверти часа. Я договорился с Джорджем, чтобы он оставил нам места на больших крутых санях. «Ладно», — сказал Орион, — «тогда я пошел собираться». Ози нанес еще несколько линий на пергамент, советуя Точи запастись лучшей доступной ему едой. «Не забудьте меня», — написал в ответ Чужак, — «не оставляйте меня здесь». «Не оставим». Оззи откопал несколько саморазогревающихся пакетов камберлянских сосисок с картофельным пюре и луковым соусом и начал заниматься своим багажом. При том, что палатка и пара сумок будут уложены в сани Точи, а Оззи и Орион понесут свои рюкзаки, взять все вещи, привезенные на Лантрусе, никак не получалось. Наступил момент трудного выбора и разумных предположений.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 а набор керамических с тефлоновым покрытием сковородок оставить, так же, как и маленькую керосиновую плиту. Вся упряжь, седло, сбруя лантруса – все это теперь ему не понадобится. Он осмотрел значительно похудевшую кучу вещей, которые хотел бы взять и понял, что их все еще слишком много. «Проволочную сетку тоже можно оставить», – сказал Орион, вернувшись с наполненными термосами. Она немало весит. «Да...» — протянул Оззи. «Наверное...» — хорошая мысль, старик. Парень взял свой рюкзак и с дурацкой ухмылкой поднял его на вытянутый рут. Рыжие волосы не знали стрижки с тех пор, как они прибыли в ледяную крепость, и теперь почти доставали до плеч. «И я могу взять что-нибудь еще. Смотри, здесь почти ничего нет». В доказательство своих слов он попытался подбросить свой древний нейлоновый рюкзак. «Все в порядке, старик», — сказал Оззи, когда рюкзак Ориона опрокинулся, и тот с комическим ужасом дернулся, чтобы его поймать. «Мы взяли все необходимое, чтобы выбраться отсюда. Брать лишние вещи означало бы рисковать единственным шансом, а этого я делать не намерен».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 Вскоре небольшая комната пещера стала похожа на раздевалку спортсменов перед решающим матчем подумав об этом ози невольно задумался о том кто выиграл кубок содружества впоследствии зи с удивлением обнаружил что ему удалось заснуть правда в повседневной одежде и в застегнутом спальнике от чего замерзла шея и плечи разбудил его орион "Хорошо," почти испуганно прошептал он. "Джордж сказал, что они уже собираются. В таком случае мы тоже собираемся." Ози ощутил приятное возбуждение, как будто слушал ранние записи Beatles. Но пение сельфенов в главном зале крепости уже утихло. Он сорвал упаковку саморазогревающихся пакетов с завтраком и начал одеваться.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 Сильфены выводили из конюшни своих животных. Жорж раздавал приказы своим помощникам, тотчас ежился на холодном и суром каменном полу, пока Оззи и Орион в последний раз проверяли его сани, а потом торопливо забрался под защиту мехового полога. Оззи передал ему три термобрикета, а потом тщательно завязал задний клапан и убедился, что не оставил никаких щелей. Упакованный багаж поместился в задней части саней. Теперь Точи придется оставаться в меховом цилиндре до тех пор, пока они не попадут в более теплый мир. Несколько недель назад Ози пытался узнать, не страдает ли Точи клаустрофобией, но безуспешно. То ли их словарь еще не был настолько совершенен, то ли у чужака вообще отсутствовало понятие о боязни замкнутого пространства – Джордж сам помог Ози и Ориону вытащить санки Точи, и при слабом утреннем свете они привязали их к большим крытым саням, запряженным пятеркой убнанов. Обменявшись Точи жестами с пожеланием удачи, они забрались внутрь. Корок Хи Билл занял место возницы, а в Сане наполовину заполненные инструментами для разделки китов, влезло Сара и еще 15 человек.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 Их протяжное пение зазвучало в такой низкой тональности, какой озе еще не приходилось слышать. Мрачный баритон хора оказался еще более чужим и более зловещим. Первыми легким галопом двинулись в путь всадники, следом за ними неторопливо зашагали пешие охотники. Убнаны рванули сани, вызвав громкий стук металлической посуды. Только спустя полтора часа они добрались до опушки кристаллического леса, и все это время крытые сани не отставали от идущих пешком сельфенов. Но уже среди мелких деревьев на краю впадине им пришлось выстроиться в одну линию. Тропа между несокрушимыми стволами была узкой и неудобной, и движение сразу замедлилось. Сельфены постепенно скрылись из вида, но оставили за собой отчетливые следы. Время от времени возницы Курокхи замечали среди заснеженных деревьев лишь отблески горящих фонарей. Оззи несколько раз пробирался к заднему полотнищу саней, чтобы посмотреть, как чувствуют себя Точи. Маленькие санки благополучно катились на привязи, и чужаку даже не приходилось работать палками. «Долго еще ехать!» Спросил Орион спустя час Еще пару часов пробираться по лесу Пока не доедем до района охоты Сказала Сара А потом, кто знает Всадники ускакали вперед, чтобы выследить китов А район охоты большой? Не имею представления Противоположного края не видно даже при самой ясной погоде Сотни миль, я полагаю Однажды они зашли так далеко, что нам пришлось поворачивать назад, даже не дождавшись охоты. Но это редкий случай. Если повезет, и ледовые киты окажутся поблизости, охота может начаться уже сегодня. — А на ночь не уходит спросил Оззи. — Нет, то есть до сих пор такого не было. Края леса они достигли через два с четвертью часа.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 но вершины представляли собой зазубренные пики, сверкающие полосками снега, задержавшегося в трещинах. Сара рассказала им, что кратеры наполнены мельчайшими гранулами льда, рассыпанными идеально ровным слоем, и определить его глубину практически невозможно. Почти над всеми кратерами в самом центре виднелись тонкие струйки пара. Поднимаясь вверх, они становились все шире и прозрачнее,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 Раньше Оззи никогда не задумывался, насколько важно иметь возможность выглянуть из движущегося транспорта. Воображение рисовало ему кинжально-острые скалы, грозящие расколоть саны, и отвесный стометровый обрыв в самом конце склона. И вот бил испустил глухой рев в знак того, что спуск окончен, пассажиры саней, не желая признать, как сильно были напуганы, нервно улыбались друг другу. После спуска езда стала более легкой, и Сара даже высказала уверенность, что они немного догонят ушедших вперед сельфенов. Орион не выпускал из пальцев сверкающие голубыми искрами подвески. Крытые сани продолжали движение по сыпучему снегу в одну линию, придерживаясь свежего следа охотников.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 Порой им приходилось взбираться на крутые откосы, и тогда скорость падала до черепашьего шага, но стремительно возрастала на спусках, еще более крутых и пугающих, чем склон лесного массива. А иногда пар из кратера уходил в сторону почти горизонтально, покрывая у и сани хрустящей коркой иния. До захода солнца оставалось еще часа полтора когда лесной массив скрылся из вида, заслоненный острыми темными вершинами скал. Удлинившиеся тени поползли по земле потеками ржавчины. Убнаны в упряжках начали уставать. Даже на ровной земле их скорость значительно снизилась. «Сегодня охоты не будет», — сказала Сара, вернувшись после короткого разговора с Биллом. «А нам пора ставить палатки. В темноте это сделать нелегко». Еще через полчаса, выбравшись из ущелья между двумя скальными грядами, они оказались над кратером около шести миль в поперечнике. Спустя какое-то время после образования бассейна, в результате вулканической активности появился новый продолговатый скальный массив, пересекающий его центр. Сельфены, как пешие, так и всадники, собрались у подножия ближайшей к краю кратера скалы Кирилл и в сгущающихся сумерках их группа сияла огнями, словно ограненный драгоценный камень. Позади них мрачной стеной на фоне алого заката стояли кристаллические деревья, даже более крупные, чем в лесном массиве. Они выстроили сани широким кругом в полумиле от сельфенов на вершине откоса, окаймляющего береговые скалы. Все выскочили на снег, стали вытаскивать палатки и собирать каркасы. После установки больших палаток Оззи, Орион и Джордж собрали небольшой каркас над санками Точи и набросили на него большой меховый полог, а сами санки тоже накрыли шкурой кита. «Так должно быть неплохо», — сказал Джордж, выбираясь наружу. Оставшийся внутри Оззи это подтвердил. Он зажег две свечи и поставил их на землю перед экраном. пространство внутри почти не осталось, возможно, лишь пара кубических ярдов, но этого достаточно, чтобы Точи мог выглянуть наружу и, возможно, избавиться от страха захоронения. Чужак по ту сторону не двигался, но его глаз был направлен на Ози. Он выставил вверх большой палец, не снимая рукавицы. Передний сегмент замерцал ультрафиолетом, слегка затененным кристаллической пластиной. Приблизительный перевод гласил «Не забудьте про меня завтра». «Ни за что!» прошептал в свой шлем ози Точа сорвал обертку с термобрикета. Оззи дождался, пока брикет не раскалился, а затем, пятясь, вылез из-под мехового покрова. До захода солнца оставалось не больше 20 минут, и Оззи поспешил к краю кратера. Перед наступлением темноты стало удивительно тихо. Под холодным помрачневшим небом стихло даже бесконечное пение сельфенов. Гладь рассыпчатого снега перед ним была такой ровной, что создавала почти полнейшую иллюзию жидкости. Оззи подошел ближе, почти ожидая увидеть мелкую рябь. Он встал на колени и опустил в снег руку, не снимая перчатки. Густотой поверхность напоминала нефть, но чем глубже он опускал руку, тем сильнее становилось сопротивление. «Осторожнее, не упади», — сказала ему Сара. Оззи выпрямился и стряхнул несколько прилипших гранул снега. «Господи, ты всегда создаешь впечатление, будто я делаю что-то недозволенное. Люди падали туда, но мы не рисковали своими жизнями, чтобы их отыскать. От них не оставалось никаких следов, не говоря уж о пузырях». «Да, пляю, это неестественное вещество. Такие гранулы должны были слипнуться». «Конечно, должны». Но они постоянно перемешиваются и остаются сыпучими, как пыль в миксере. А перемешивают их ледовые киты. Киты и то, что там еще внутри. Должны же они что-то есть. Надеюсь, что это ледовые водоросли или какие-то другие растения на дне. Ты бы так не говорил, если бы их видел. Она отвернулась и пошла по пологому склону. Оззи последовал за ней. — Почему? Они не слишком похожи на травоядных животных. Ты уже разгадала эту загадку? Нет, Оззи, ничего подобного. Я очень мало знаю об этом месте, да и о других, где побывала, тоже. Почему сельфены не позволяют нам пользоваться электричеством? Эта теория довольно проста. Они ведут жизнь на исключительно физическом уровне. Это значит, что тела, которые мы видим, представляют собой платформу каждой личности для эволюции сознания. Как не больно мне это говорить, но для их возможности это очень низкий уровень. Стоит только начать использовать электричество, и все связанные с ним преимущества, как возможность естественного самопознания, начинает сокращаться. «Да, печально», — вздохнула она. «Избави Бог, чтобы они изобрели медицину». «Это для них несущественно». Нам нужна медицина, потому что мы дорожим своей индивидуальностью и преемственностью. У них другие понятия. Они идут по тропам к определенной цели. В конце пути они становятся частицей своей взрослой общности. Откуда, черт побери, тебе это известно? Он пожал плечами, но в меховой шубе жест остался незамеченным. Когда-то мне об этом рассказали. Кто? Один чудак, с которым я разговорился в баре. «Боже правый! Я не знаю, кто из вас более странный, они или ты. Определенно они». Они поднялись на высокую гряду, солнце уже скрылось, оставив ярко пламенеющее небо. «Не задерживайся», — сказала Сара. «Здесь нет маяка, который привел бы тебя обратно». «Не беспокойся обо мне. Я вижу в темноте лучше многих людей». «Может, у тебя еще и мех вместо кожи? В этом мире по ночам прячутся даже корок хи». Да, конечно. Извини, об этом я не подумал. Тебе придется думать, если завтра собираешься уйти вслед за Сильфенами. Да, конечно. Знаешь, меня немного удивляет, что ты не хочешь уйти вместе с нами. Когда-нибудь уйду и я, Оззи. Просто время еще не пришло. Но почему? Ты давно живешь здесь. Не думаю, чтобы ты купилась на рассуждения Джорджа... «О здешней жизни как об искуплении, которое заставляет нас больше ценить свою жизнь. Насколько я понимаю, тебя здесь никто не держит. Или я ошибаюсь?» Его давно мучил этот вопрос, поскольку его собственные намеки неизменно оставались без внимания. «Нет», — неторопливо ответила она, — «в данный момент никто. Это плохо, Сара. Все мы в ком-нибудь нуждаемся». «Хочешь предложить свою кандидатуру?» Насмешливое презрение в ее голосе заставило его задуматься. Сара остановилась и посмотрела ему в лицо. «Ну что?» — спросила она. «Черт побери! Какой же я идиот!» — воскликнул Оззи. «О чем ты?» «О нас! О тебе и мне! Валяем дурака!» «Но ты же...» «О! Что я?» — подозрительно спросил «Он...» «Я думала... Мы все думали, что ты и Орион... Что я и Орион?» «Проклятие! Хочешь сказать, он не «Абсолютно нет! Нет! Понятно! И я тоже нет!» «Ладно, извини, это недоразумение. Но ведь не поэтому...» «Нет, конечно. У меня было немало друзей-геев». «В самом деле? Что ж, теперь все ясно. Да...» Остаток пути до палаток они проделали в молчании. Все остальные уже забрались внутрь, и густой черный дым над каждым аккуратно вырезанным отверстием свидетельствовал о готовящемся ужине. «Оззи», – заговорила Сара перед входом в палатку, – «Угу, завтра, когда сельфены будут охотиться на ледовых китов, умерь свое любопытство. Каким бы волнующим, отталкивающим или восхитительным тебе не показался этот процесс, не вмешивайся, держись в стороне». Так и сделаю. Надеюсь. Я почему ты здесь оказался. Я видела это в людях и раньше. Ты думаешь, что на тебя возложена какая-то миссия, и это делает тебя неуязвимым? Может и так, но поверь мне, завтрашний день – неподходящий случай – это проверять. Я в курсе твоих безумных идей насчет природы сельфенов, но завтра особый день. Я буду осторожен, обещаю». Мне надо заботиться о мальчике и чужаке. Их разбудили при первых признаках приближающегося рассвета. Несмотря на присутствие еще десяти человек в палатке, Оззи заснул сразу, как только застегнул свой спальник. В эту ночь ему впервые не пришлось терпеть этот вездесущий красный свет. Они с Орионом позавтракали сухими пайками, стараясь не обращать внимания на резкие, И обидные комментарии остальных, кому пришлось довольствоваться обычной для ледяной крепости пищей, заваренными в кипятке плодами кристаллического дерева и кусочком мяса ледового кита. После завтрака заполнили фляги кипяченой водой, в двух флягах растворили энергетический напиток, а еще в две добавили суповой концентрат. Затем все поспешили посмотреть на начало охоты, а Оззи и Орион стали упаковывать свои вещи в Надеясь, что в этом мире делают это в последний раз. Ночью шел снег. Клочья перистых облаков превратились в крохотные жесткие снежинки, припорошившие все поверхности. Оззи и Орион стряхнули снег с верхнего полога, накрывавшего санки Точи, и сняли его. Оззи в душе испытывал настоящий страх. Что они обнаружат? Окоченевший труп? Но термобрикет сделал свое дело – похоже ничуть не огорченный вынужденным ей точи похоже, ничуть не огорченный вынужденным одиночеством помахал им из-за кристаллического экрана. Они так и остались вдвоем около оней немного в стороне от остальных собравшихся перед палатками. Из их лагеря открывался отличный вид на низину где должна была состояться охота. И Зи понял почему Коракхи выбрали место для ночевки на возвышенности. Здесь они были вне досягаемости для оружия сельфенов. Сегодняшняя охота должна была проходить между оврагами и заросшими кустарником холмами, поднимавшимися с дна кратера. Всадники разделились на две группы. Первая отправилась вдоль гребня скальной гряды, пересекающей кратер, к самому ее краю. А вторая, огибая кратер по краю, устремилась в противоположную сторону. Пешие сельфены разбившиеся на мелкие отряды, скрылись во врагах и среди валунов. Оззи с возрастающим интересом наблюдал, как некоторые всадники по одному отъезжали от группы и неподвижными часовыми застывали у подножия отдельных скал. Спустя сорок минут последний всадник добрался до вершины гряды и тоже остановился. В миле от него вторая группа всадников таким же образом выстроилась вдоль кратера. В морозном воздухе пропел звонкий протяжный звук рога. «Прикройте глаза», — предупредила их Сара. Ози и Орион переглянулись. Об этом им никто еще не говорил. Ози быстро шагнул вперед, загораживая собой кристаллический экран. Затем он снова повернулся к кратеру и включил увеличение, остановив взгляд на самом далеком всаднике, ускал Сильфен привстал в стременах и занес руку в классической позе для броска копья. Оззи едва успел включить фильтры визуальных вставок. Сильфен метнул копье. Даже при полном приближении он с трудом смог услететь за серебряной полоской, мелькнувшей в воздухе с невероятной скоростью. Тем не менее, он успел заметить, что и стоящий напротив Сильфен у края кратера тоже бросил копье. Что... В самой верхней точке полета копья вытянулись и воспламенились, превратившись в две сверкающие молнии. Над кратером вспыхнул невыносимо яркий белый свет, на мгновение затмивший красное солнце. Ослепительная двойная лента погрузилась в озеро из ледяных гранул. В месте падения появились бело-голубые светящиеся круги. Они разошлись по поверхности на несколько сотен ярдов, а затем постепенно исчезли. «Что это было?» — воскликнул Орион. «Не знаю», — честно ответил Ози. Он немного удивился, что гранулы льда не взлетели вверх, как бывает при глубинном взрыве в воде, но поверхность осталась такой же ровной, и только протяжный гул раскатился над равниной, отзываясь эхом в ближайших скалах. Вторая пара сельфенов, привстав в седлах, бросила копья. И снова появились вспышки раскаленного до бела света, Только после четвёртого броска Ози заметил в кратере движение. Низкая пологая волна стрелой поднялась между двумя пятнами света, прокатилась по поверхности ярдов на 50, после чего исчезла. Раздался радостный хор сильфенов, ожидающих возможности вытащить добычу на берег, и их пение слилось с громовыми раскатами четвёртого броска. Что это получается, пробормотал себе в шлем Ози. В кратеры появились еще волны, и все они двигались к краям, уходя от падавших в лед копий света. Две волны, самые близкие к берегу, продолжали двигаться с огромной скоростью и не исчезали. Оззи затаил дыхание с нетерпением, ожидая увидеть ледового кита. Первый кит выскочил из гранул льда в сотни ярдов от берега. Огромный серый фонтан лохматой шерсти поднял, Взвился в воздух с легкостью резвящегося в море дельфинов. Если бы не изогнутые клыки, торчавшие по обе стороны пасти, он был бы похож на полярного медведя, выросшего до размеров динозавра. Зато ряды ног на брюхе больше напоминали плавники. «Он огромный!» — взвизнул Орион. «Да, старик, настоящая громадина». Ледовый кит плюхнулся в озеро ледяных гранул, подняв целые тучи сухих брызг. Позади него ударили световые копья, масса ледяных частиц зашипела и превратилась в водоворот мелких радуг. Голова кита злобно дернулась, но он продолжал двигаться к берегу. За ним появились еще четыре волны. Пешие сюльфены устремились вперед, держа над головами короткие темные копья. В спешке они побросали свои тяжелые шубы и теперь казались пылинками, подхваченными ветром на белом снегу. Небо над головами беспрестанно меняло цвет с красного на белый, и тени, повинуясь полету ослепительных копий, метались с головокружительной быстротой. Бегущие сельфены напомнили ози о старинном документальном фильме, где солдаты во время войны бросались в бой на берегу моря. Ему до боли хотелось поддержать охотников криком. Первый кит достиг берега и продолжал нестись с той же скоростью. Оззи не мог поверить своим глазам. Гигантское существо стремительно передвигалось по суше. Голова кита раскачивалась из стороны в сторону, и клыки громко лязгали в неудержимой ярости. Сильфены расступились перед ним. Несколько охотников бросили копья. Это оружие не превращалось в молниеносную вспышку, оно просто летело в цель, но удары не произвели большого эффекта. Некоторые копья попросту отскочили от густой спутанной шерсти, а те, что вонзились в бока, явно проникли неглубоко и только еще сильнее разъярили зверя. Он согнулся дугой и, словно пес, вычесывающий блох, сбросил удержавшиеся на шкуре копья короткими лапами. Сельфены, кинувшие копья, стали отходить, а остальные начали натягивать луки, готовясь выпустить стрелы. Оззи не заметил в густой шерсти ледового кита никаких признаков глаз, но монстр точно знал, где находятся его мучители. Он рванулся вперед и сомкнул страшную пасть. Три клыка пронзили одного из сельфенов, из проколов брызнули струи черной крови. Через мгновение пасть открылась, разорвав охотника пополам. Ноги откатились в сторону, а туловище упало на землю. Кит тотчас бросился на другого охотника, который, падая назад, все же пытался выпустить стрелу. Орион завержал от ужаса. «Не бойся!» — крикнул ему Оззи. Он обнял мальчика и заградил его отбойни. «Я тебе обещаю, все будет в порядке. Они не умирают, понимаешь? Сильфены не умирают». Они переходят в другую жизнь, в настоящий рай. Орион забился в его руках. «Он съел его!» — кричал парень. «Сожрал!» «Нет, ничего подобного. Сильфен слишком горячий для кита. Он обжег бы ему пасть. Но он умер!» «Нет, я же тебе говорю, сильфены уходят на свои небеса, и они обманывают тебя, старик. Так оно и есть». Орион приник к нему, прижавшись головой к груди. А чудовище не бросится на нас? Оззи, я не хочу умирать. Я не попаду на небеса, на не попаду. Эй, Оззи ободряюще похлопал парня по спине. Ты-то попадешь. Это я нырну прямо в пламя. Как ты думаешь, зачем бы я столько раз проходил омоложение? Злобный громила с вилами давно меня ждет. Ответной реплики не последовало. Оззи покрепче обнял парня и бросил взгляд на охоту, Последние воспламеняющиеся копья были брошены и уже погасли, оставив победу в небе за красным солнцем. На сушу выскочили четыре ледовых кита, и один из них оказался даже крупнее, чем первый. Каждого зверя окружала группа быстро перемещающихся пеших охотников. В круг черными штрихами безостановочно летели стрелы и копья. Большая часть оружия отскакивала от густой шерсти, но и количество удачных ударов быстро возрастало. Больше дюжины сельфенов, растерзанные или затоптанные, лежали на снегу. Из ран текла кровь, снег таял, но по краям лужицы быстро начинала замерзать. «Пойдем», — уговаривал Оззи Ориона, — «давай зайдем внутрь и немного отдохнем от этой жути». Волнение, охватившее его при начале охоты, давно улеглось, оставив после себя чувство вины за то, что взял с собой мальчика. Оззи помог Ориону дойти до ближайшей палатки. «Они ведь не доберутся сюда, правда?» – жалобно простонал Орион. «Нет, я тебе обещаю». Сара, заметив, как они ковыляют к палатке, поспешила за ними. «Вы в порядке?» «Нет, не в порядке», – огрызнулся Оззи. Надо было предупредить меня. Это охота. А чего ты ожидал? Гнев Ози быстро рассеялся. Она права. Чего еще можно было ожидать? Красивого спектакля? Сара потянула за веревки, удерживающие полотнище наружного полога. Ози убедившись, что его плечи закрывают вид Ориону, снова оглянулся на разворачивающуюся внизу сцену. Картина становилась все более ужасающей. Потери сельфенов еще увеличились. Трое из волшебного народца умудрились забраться на спину китов и, ухватившись за шерсть, скакали, словно на самом диком во всей галактике Мустанге. На глазах Оззи один из них угодил под удар ноги, взлетел в воздух и врезался в скалу. Двое оставшихся отчаянно пытались вонзить копья в меховый воротник на шее, но им приходилось не сладко. Второй ледовый кит ломился прямо сквозь заросли кристаллических деревьев. Его голова, словно отвал бульдозера, крушила стволы, превращая их в тучи опасной шрапнели. До лагеря доносился звон, словно из охваченного землетрясением стеклянного города. Сельфенам, прежде чем сделать бросок или выстрел, приходилось обходить обломки и увертываться от осколков. Что касается третьего кита... Брови Оззи в недоумение сошлись на переносице. Его путь от кратера был отмечен пятью телами сельфенов. Битва была ожесточенной, но теперь он ослабел и стал заметно медлительнее. Никогда еще добыча не была такой уязвимой. Но вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом, эльфийский народец расступился перед ним. Кит, истерзанный десятками копий и стрел, бессильно остановился, мотая головой. Асильфены вдруг выстроились в две редкие линии, образовав дорогу обратно к кратеру. При этом они подняли копья над головами в безмолвном салюте. Ледовый кит неуклюже развернулся и с трудом пополз к озеру из ледяных гранул в безопасности. «Входите», — сказала Сара, откинув полог. Оззи втолкнул Ориона в палатку и быстро последовал за ним. «Сара тоже вошла». Орион молча повалился на постель. Оззи снял шлем, рассыпав волосы по плечам. Из кармана шубы он достал термос. «Выпей немного. Это тебе поможет. Только осторожно, напиток горячий». Орион сделал слабую попытку стащить капюшон. Саре пришлось ему помочь. Оззи почти насильно влил ему в рот немного энергетического напитка. Таким расстроенным он парня еще не видел. В запавших глазах стояли слезы. «Совсем паршиво, да?» Орион только кивнул. «Одному киту они позволяют уйти», — сказал Оззи. «Для чего?» «У ледовых китов ограниченный запас энергии», — сказала Сара. «Грубо говоря, это как прилив адреналина у человека. Они используют его для путешествий между кратерами или в битве за территорию». «Для добывания пищи тоже, насколько мне известно. Но для пополнения запаса требуется много времени» а она довольно быстро. Как только запас иссякает, киты обречены. Сильфены не видят смысла в том, чтобы стрелять по неподвижной туши, и потому провожают обратно до кратера. «Они сумасшедшие?» — воскликнул Оззи. «Все это чрезвычайно глупо. Ты ведь сам веришь, что они живут на этом уровне ради опыта, помнишь?» «Да». Он плюхнулся на постель рядом с Орионом. «Помню». Несколько секунд Сара молча смотрела на них. «Я должна идти туда. Я дам вам знать, когда охота подойдет к концу. Теперь уже недолго. Спасибо». Орион не проронил ни слова, просто сидел и держал в руках термос. «Такого больше не будет», — уверенно заявил Ози. «Куда бы мы ни попали, такого, как в этой забытой богом дыре, больше не повторится». Долгое время Орион сидел неподвижно, но вдруг словно взорвался. Он вцепился в ворот шубы и распахнул ее, затем оттянул воротник свитера. «Я их ненавижу!» – завопил он. «Оззи, я их ненавижу! Они совсем не те, кем их считают! Они мне не друзья! Как они могут быть друзьями, если способны на такое?» Он вытащил амулет и рванул цепочку. «Они мне не друзья!» Мерцающая подвеска полетела в дальний угол палатки. «Что они сделали с моими родителями?» «Эй, парень, ничего они с твоими родителями не сделали. Это я тебе точно говорю». «Как? Как ты можешь так говорить? Ты и сам ничего не знаешь». «Они не злые. Я понимаю, то, что происходит снаружи, не слишком красиво выглядит, но они не убивают людей преднамеренно. Твой отец и мать благополучно странствуют по тропам». Вспомни, что сказала Сара. Их здесь никогда не видели. Что касается троп, эта планета просто тупик, и сельфены не слишком о ней заботятся. Орион тряхнул головой. Они такие жестокие, упрямо заявил он. Да, здесь они жестокие. На определенной стадии эволюции все живые существа бывают такими. Мы просто увидели их не в самый подходящий момент развития. Вот и все. Ох. Орион шмыгнул носом и глотнул немного сока. «Как ты думаешь, эта стадия была до того, как они пришли на Сильверглейд? Или после?» «Хороший вопрос. Я не знаю, это надо обдумать. Я думаю, после. Прежде чем оценить добро, надо узнать, что такое зло. Вот черт, сколько тебе лет?» «Я точно не знаю, тем более с этой путаницей во времени на тропах, о которой говорила Сара». Но для четырнадцатилетнего ты проявляешь исключительную мудрость. Мне пятнадцать, а может, уже и шестнадцать. Ладно, исключительную только на 90 процентов. Оззи встал и подобрал амулет. Если ты не против, я возьму его с собой. Мне плевать, — угрюмо буркнул подросток. Отлично. Как знать, может, амулет приведет нас к другим сельфенам. Подвеска ничуть не пострадала и все так же сияла голубым светом. Озип положил ее в карман брюк, откуда она не могла выпасть. «Теперь ты в порядке?» «Надо поправить одежду и выбираться отсюда». «Да, я думаю, в порядке». Они выбрались из палатки и обнаружили, что Точи прижал к экрану кусок пергамента с надписью «Что случилось?» На таком холоде Оззи не мог воспользоваться письменными принадлежностями, а потому сделал несколько простых жестов, закончив поднятыми вверх большими пальцами. Ориону он посоветовал повторить последний жест. Точи помахал им и убрал пергамент. «Они убили их. Посмотри!» — с горечью произнес Орион. Внизу неподвижно лежали три туши ледовых китов со слипшейся от крови шерстью. Их судьбу разделили три десятка сельфенов. Оставшиеся в живых охотники собрались вокруг гигантских животных. Ози, стараясь рассмотреть детали, включил приближение. Двое сельфенов разрубали тушу длинными изогнутыми клинками. Они уже сняли большой треугольный лоскут шкуры и теперь прорубали плоть до внутренней полости. У их ног образовались лужицы липкой тягучей жидкости, и груды внутренностей. Затем он увидел, как охотники вытащили какой-то орган размером в половину роста взрослого человека. Все сельфены подошли ближе. Один за другим они стали очень торжественно отрезать по кусочку плоти и отправлять в рот. Ози изумленно моргнул и включил увеличение зрительных вставок. «Я-то думал, что они вегетарианцы?» – пробормотал он. «Ты ошибался». — раздался голос Сары. Оззи обернулся. «И уже не в первый раз. Я пришла сказать, чтобы вы были наготове сказала она и показала на пять человек, которые тоже собирались уйти вслед за сельфенами и теперь надевали лыжи. «Они скоро отправятся в путь. Охота закончилась?» — уточнил Оззи. «Да». Она немного помолчала, — Я знаю, что тебе здесь было очень тяжело, но рада, что смогла с тобой познакомиться. Люди не часто соответствуют своей репутации. По крайней мере, далеко не все. Спасибо. Надеюсь, это комплимент. Когда мы встретимся в следующий раз, все будет иначе. У него имелось множество ответов, но их могли услышать все окружающие. «Будем надеяться», — только и сказал он. — А ты, — она повернулась к Ориону, — проследи, чтобы он вел себя хорошо. — Я постараюсь, — ответил парень из-под защитной маски. Оззи надел лыжи, потом проверил, надежно ли закрепил свои лыжи Орион и убедился, что он крепко держится за веревку, привязанную к санкам Точи. Наконец он подал чужаку условный знак и тронулся в путь — На довольно крутом склоне нетрудно было набрать хорошую скорость. Ози только и оставалось, что увертываться от камней, грозящих перевернуть санки. Точи не отставал, а своими палками только направлял сани, чтобы катиться точно по следам Ози. Они закончили спуск, когда сельфены уже уходили. Всадники снова собрались в отдельную группу, а пешие охотники подхватили свои фонари. Снова послышалось их веселое пение. Сельфены направились в противоположную сторону от той, откуда пришли. Ози обернулся и взглянул наверх. На фоне неба виднелась одинокая фигура, но кто это был, рассмотреть с такого расстояния он не мог. Он понимал, что в самом начале путь будет нетрудным. Накануне они почти не тратили сил, хорошо поели и поспали почти семь часов без перерыва. Первые два часа ему даже приходилось остерегаться, чтобы не въехать в группу сельфенов, и он старался держаться одних ярдов 40 Ноги сельфенов утаптывали легкий слой снега, оставляя относительно ровную поверхность. Точи тоже не испытывал трудностей и держался в пяти ярдах за озе. Орион каждый раз, когда Оззи оборачивался, махал свободной рукой, давая понять, что у него все в порядке. Остальные путники бежали с постоянной скоростью, двое держались наравне с Оззи и санками Точа, а трое самых опытных лыжников шли вместе с сельфенами, твердо намереваясь не упустить свой шанс выбраться из этого мира. Около полудня Оззи заметил, что их путь – начинает отклоняться от курса, выбранного в ледяной крепости. Приблизительное представление о направлении движения он определял по Солнцу, но и горный массив позади постепенно смещался влево. Местность также начала изменяться. Кратеры и скалы еще оставались, но попадались все реже, а пространство между ними занимали кристаллические деревья. Лес темным прибоем взбирался на пологие склоны. Все это одновременно вселяло надежду и разочарование. Надежду, потому что Оззи рассчитывал обнаружить в лесу тропу, ведущую из этого мрачного мира. А разочарование из-за дополнительных трудностей для лыжников. Сельфены и в лесу не снижали скорости, ловко скользя между толстыми стволами и молодыми деревцами, так что не задевали ни одной ветки. А Ози трудно было успевать за ними, хоть он и старался все время придерживаться самой широкой полосы следов. Ему приходилось постоянно быть на чеку, да и сил на бесконечные повороты уходило больше. Опасность обезвоживания, о которой он никогда не забывал, тоже заставляла сбавлять скорость каждые 20 минут, чтобы глотнуть сока. И даже за те 15 секунд, которые требовались, чтобы отвинтить крышку и сделать пару глотков, расстояние до сельфенов значительно увеличивалось. А потом ему приходилось бежать быстрее, чтобы восстановить дистанцию. Через 4 часа он сильно вспотел, и мокрая ткань стала натирать кожу. Руки сильно болели, стук сердца громко отдавался в ушах. Ноги едва держали его. Один из лыжников, державшихся вровень с ним, отстал ярдов на сто и продолжал остывать. Из трех путников, которые вначале шли вместе с сельфенами, двое бежали рядом с Ози. Выбранный сельфенами путь привел к целому скоплению пригорков, взбираться на которые было все труднее. В то же время деревья становились все выше, и таких форм Ози еще не доводилось видеть. Ветки самых высоких экземпляров спиралями поднимались вверх, как будто их специально закручивали вокруг основного ствола. Но чаще встречались прямые стволы с шарами, напоминающие стеклянные клетки. Причем внизу они достигали ярда в поперечнике, а ближе к макушке не превышали размеров желудя. На всех стволах белыми заплатками цеплялся снег, Но сосулек не было. В таком холоде им невозможно было сформироваться. Они поднялись на вершину небольшого холма, и тогда Орион все-таки не выдержал. Он выпустил веревку из рук и, покачиваясь, остановился. Точа немедленно затормозил всеми четырьмя палками. Другие лыжники пронеслись мимо, а Оззи обернулся. — Как ты? — крикнул он Ориону. Парень согнулся почти пополам, и, несмотря на множество слоев одежды, Оззи было видно, как он дрожит. «Прости», – всхлипнул он, – «мне так жаль, у меня все болит, надо немного отдохнуть». «Отдыхай, сколько тебе надо». Таймер в голове Оззи показывал, что они провели в пути больше пяти часов. До захода солнца пятьдесят одна минута. Он вытащил из кармана кусок пергамента и с трудом развернул замерзший свиток. Держать кусок угля в перчатках было очень неудобно, но Оззи сумел написать. «Мальчик очень устал. Скоро стемнеет. Предлагаю лагерь у подножия холма». Точа нагнул голову, чтобы Оззи был виден его передний глаз. Замертяли витиеватые узоры, приблизительный перевод которых гласил «тоже устал». «Лагерь хорошо!» Оззи посмотрел вслед сельфеном, но увидел среди деревьев только несколько желтых и голубых огоньков. Пение тоже давно растаяло в воздухе. Только сейчас он понял, что оставший путник так и не появился. Если у него есть хоть капля разума, он завтра же попытается вернуться к крытым саням. Оззи даже не знал, кто это был из пяти путешественников. Кое у кого имелась современная экипировка для лагеря, это даст им возможность продержаться ночь. Сам он не сомневался, что в трехслойной палатке, да еще с термобрикетом, он не пропадет. Орион сделал большой глоток из своего термоса. «Эй, старик, ты сумеешь спуститься с холма?» «Сумею». Ози мне правда очень жаль. Вам надо идти дальше вдвоем, а я попробую вернуться в ледяную крепость. Не глупи». Все равно пора останавливаться на ночлег. Я хочу залезть в палатку еще до захода солнца. Он поднял веревку и подал ее Ориону. Спуск к основанию холма оказался нетрудным. Потом они прошли еще несколько минут, пока не отыскали подходящую полянку. Массивные опледеневшие деревья впитывали красный солнечный свет, погружая землю в мрачный багровый полумрак. Оззи вытащил из саней Точи палатку и отдал ее Ориону, а сам установил примитивный костяной каркас и накрыл его меховым пологом. Он опять зажег две свечи перед кристаллическим экраном. Чужак уже срывал обертку с термобрикета, и Оззи стал выбираться из-под полога. Орион уже поставил палатку в нескольких ярдах от саней и даже забрался внутрь. Из-под открытого полога выбивался тусклый свет керосиновой лампы. Торопясь к палатке, Оззи вдруг осознал, насколько они здесь одиноки. Одни в чужом арктическом лесу, без естественного света и тепла, а рядом, возможно, рыщут неизвестные существа. Этот неистребимый детский страх, несмотря на три с половиной сотни прожитых лет, никогда не оставлял его. Забираясь в палатку и застегивая полок, он дрожал не только от холода. Из запуска термобрикета Орион устроил целый спектакль. Они оба неспешно сняли громоздкие шубы и меховые штаны, потом по одному слою свитеров и брюк. Оззи сдернул и фланелевую рубашку, промокшую от пота, и при этом с отвращением сморщил нос. Несмотря на шкуры и мех, они начали мерзнуть, как только кончилось физическое напряжение. «Я уже и забыл, как тоскливо здесь по ночам», – проворчал он. «А я думал, к этому времени мы уже выберемся», – смущенно сказал Орион. «Мы так много прошли». Оззи обнял парня за плечи. «Помнишь, как медленно мы шли, когда только попали в этот мир? Сегодня ты отлично себя проявил. Я все равно уже собирался объявить остановку». «Спасибо, Оззи. Как ты думаешь, остальные справились?» «Не знаю. Почти все они успевали за сельфенами. Надеюсь, у них получилось». Оззи открыл сумку, где лежали их сухие пайки. «Что ты выбираешь на ужин?» Оззи очень не хотелось просыпаться, когда сработал его внутренний будильник. Даже в уютном, теплом и мягком спальном мешке он чувствовал, как невыносимо болят руки и ноги, а что касается мышц живота... В палатке было абсолютно темно так что он переключил визуальные вставки в инфракрасный диапазон и потянулся за керосиновой лампой. Вспышка света заставила его прищуриться, но через мгновение свет стал тусклым, как и всегда. Масло ледового кита очень быстро начало коптить. — Что случилось? — прокашлял Орион. — Ничего, уже утро, пора вставать. — Ты ошибся? Еще ночь, я же только что заснул. «Боюсь, это ты ошибаешься, старик». Оззи расстегнул верхнюю часть спальника. Термобелье за ночь высохло, как рубашка со свитером, тоже лежавшие в мешке. Но термобрикет уже почти иссяк, и на внутреннем тенте палатки повисали капли конденсата. Оззи очень старался, надевая рубашку, но каждый раз, когда рука задевала за ткань, капли дождем сыпались вниз». Орион с трудом, натягивая одежду, не переставал жаловаться. Затем они вскрыли пакеты с омлетом и ветчиной, и через минуту запах еды на какое-то время вытеснил едкую вонь масла. Уже перед самым выходом Орион не выдержал. «Как ты думаешь, сегодня мы выберемся?» «Честно?» «Я не знаю, старик, но я надеюсь, даже если сегодня не удастся, будем продолжать идти», Я уверен, осталось совсем немного. Здесь даже сельфены подолгу не живут. В уме он уже не в первый раз прикидывал, насколько хватит их запасов. Восьми имеющихся термобрикетов достаточно, чтобы не опасаться за три следующие ночи. В палатке они могут выдержать одну ночь без отопления, но это будет тяжело. а Аточи точно не выдержит. И как тогда нести палатку, продовольствие и остальной багаж? Из пропавшей дымом палатки они вышли в ледяной холод темного леса. Ночью опять был снегопад, и на меховый полог санок точно мело свежий слой снега. ози по-прежнему с тревогой стянул шкуру, торопясь посмотреть, как перенес ночь чужак. Все в порядке. Из-за экрана ему приветливо помахал живой манипулятор. За час они погрузили в сани сумку с едой, полок и палатку. К счастью, снегопад был не настолько сильным, чтобы засыпать следы сельфенов. Перед самым стартом Ози вытащил маленький амулет, подаренный Ориону в знак дружбы. Он светился не так ярко, как накануне, но серебристые искорки были отчетливо видны в камне. Ози счел это хорошим знаком и дал сигнал к отправлению. Ветер завывал в лесу все утро. Он поднимал воздух и кружил мелкие снежинки, так что каждые несколько минут их приходилось смахивать с очков. Останавливаясь попить, Оззи заодно чистил от снега и кристаллический экран на санках. Трудно было определить, то ли это продолжается снегопад, то ли ветер сдувает снег с деревьев. Прежде его удивляло, что слой снега под деревьями не достигает нескольких футов, Но Сара объяснила, что раз или два в году налетает ураган, который бушует несколько дней подряд и уносит весь снег и все мелкие кусочки льда. Почему-то это совсем его не удивило. Вся планета оказалась настолько странной, что иногда он задумывался, не искусственная ли она, как и Сильверглейд. В это утро он намеренно шел медленнее, чем накануне. Вчера у них был стимул торопиться, успеть за сельфенами в надежде выбраться из этого мира еще до наступления ночи. Сейчас они тоже не могли медлить, но постоянная скорость была важнее, чем кратковременные забеги. Его больше беспокоил ветер, постепенно заметающий следы сельфенов. С другой стороны, деревья будто бы расступились, образуя нечто вроде аллеи. На обед у них был суп – наскоро проглоченный в ненадежном укрытии за стволом увешанного шарами дерева. В снежном уборе он вполне мог сойти за раздувшуюся рождественскую елку. Как и прежде, холод, воспользовавшись краткой остановкой, начал пробираться к телу и остановить его не смог даже горячий суп. Ози очень не нравилось, что начинают мерзнуть ноги. Возможность обморожения беспокоила его все сильнее. После обеда снег повалил гуще и, что еще хуже, начал забиваться в их меховую одежду. Санки-точи превратились в небольшой сугроб на полозьях. Мелкие частицы снега стали попадать за отвороты капюшона, налипшие ледяные полоски обжигали холодом кожу щек. Скоро лес начал редеть, и хотя идти на лыжах стало немного легче, снег и ветер разгулялись с новой силой. И следы сельфенов окончательно исчезли. Оззи замедлил шаг, потом остановился, но тотчас вынужден был снова шагать вперед, чтобы не попасть в пацанке Точи. Именно этого он боялся с самого начала. Непредсказуемой погоды сурового мира и исчезновения тропы. Негнущимися пальцами он с трудом вытащил дружеский амулет. Внутри еще мерцала слабая голубоватая искорка. Оззи медленно повернулся кругом. С одной стороны, возможно, свет был чуть-чуть ярче. Слишком слабый аргумент, чтобы рисковать тремя жизнями, но другого выхода у них не было. В заднем отсеке саней он отыскал еще кусок веревки, один конец привязал к раме спереди другим, обвязался вокруг пояса и снова тронулся в путь. Ветер понемногу стих, но снег повалил еще гуще. Оззи часто останавливался, чтобы проверить направление, но в мозг уже закралась предательская мысль. «Какая разница?» При его первой встрече с этим миром он хотя бы верил, что путникам на тропе сильфенов не грозит ничего плохого. Теперь он знал, что на кону его жизнь и доверял ее безделушке чужаков. «Не слишком ли это ненадежно?» Минут через сорок, хотя казалось, что они в пути уже добрую половину дня, показалась опушка следующего леса. Под защитой густых крон снегопад уже не так сильно досаждал путникам, но веревку Оззи решил пока не отвязывать. «Через пару часов остановимся на ночлег», — сказал он своим путникам. Еще утром он надеялся, что удастся немного продлить переход. Но этот мир снова спутал его планы. Ози и сам уставал от двух дней борьбы с враждебным миром, поэтому понимал, что Орион долго не выдержит. Что касается Точи, кто знает. Сегодня ночью они хорошенько отдохнут, чтобы набраться сил на полный день. А дальше нечего и загадывать. Ози продолжал передвигать отяжелевшие ноги, сохраняя неторопливый ритм. Граница холода отсекла чувствительность чуть ниже лодыжек, ступни онемели, и в голове возникли страшные картины, которые он опасался увидеть, когда будет снимать ботинки перед сном. Хорошо хоть путь немного уходил вниз, местами попадались и подъемы, но общий уклон помогал движению. Постепенно слой снега стал глубже, избавив от необходимости выискивать торчащие на пути камни. Несколько раз им пришлось останавливаться, чтобы стряхнуть снег с меховых шуб и саней Точи. ози Он обернулся и увидел, что парень энергично машет руками. «Что еще?» Несмотря на готовое прорываться раздражение, он дал Точи сигнал остановиться и подъехал к Ориону. Парень снял защитные очки. «Он мокрый!» – воскликнул он. Оззи не стал приказывать немедленно надеть очки, а вместо этого наклонился, чтобы понять, что происходит. «Снег!» – выдохнул Орион. «Он тает! Стало теплее!» И правда, лед на очках превратился в кашицу. Оззи сорвал свои очки и поднял лицо вверх, глядя в небо. Миллионы снежинок опускались с неизменно розового неба. Но они не обжигали кожу. Да, они были холодными, быстро таяли и стекали по лицу. Озер ванулся к ближайшему дереву. Подняв палку, он изо всех сил ударил по стволу. С дерева посыпался снег. Он продолжал бить, пока не обнажилась кора. Настоящая биологическая кора. Перед ним был нормальный деревянный ствол. Из груди вырвался почти истерический смех. По глупой иронии он так замерз, что не заметил, когда температура поднялась до каких-нибудь 10 градусов ниже нуля. Орион подошел ближе и с восторгом уставился на открытый участок сморщенной коры. — Мы сделали это! — заорал Оззи, обнимая парня. — Будь я проклят! Мы сумели! Мы выбрались из этого мерзкого мира! — Ура! Я снова свободен! — Ты уверен? Думаешь, мы действительно выбрались? — Да, черт побери! — Да! Клянусь своей задницей, мы с тобой смогли, и Точи, конечно, тоже. Пойдем, порадуем его отличной новостью. Но, Оззи, Орион посмотрел вверх, небо все еще красное. Хм, да? Он прищурился, глядя в небо, но оно оставалось ярко-розовым, особенно розовым для этого времени суток по его внутреннему таймеру. Если это другой мир... Ну, не знаю, в галактике не одна красная звезда. Он вытащил из кармана потрепанный пергамент, написал «Кажется, выбрались, сможешь пройти еще немного» и прислонил его к кристаллической пластине. «Пока живой буду идти», — получил он в ответ. Ользи вытащил амулет, повернулся кругом, но искорка внутри почти совсем погасла. «Я думаю, нам туда», — сказал он и снова отправился в путь, не слишком заботясь о направлении. Окружающие условия почти не изменились, но от одной мысли, что они избавились от ужасов ледяной крепости, тело как будто получило дополнительный источник энергии. «Почти как у ледового кита», – подумал Оззи. Конечно, теперь, когда узнал, что искать, приметы стали очевидными. Сильный снегопад, другие виды деревьев, их разные силуэты на фоне неба, да и само небо стало светлее. Перемены казались более отчетливыми с каждым пройденным ярдом, и вскоре из-под снега уже появились коричневатые пучки сухой травы, а по деревьям прыгали мелкие грызуны. Они задевали ветки и стряхивали снег с влажными хлопками, падавшие к ногам путников. Теперь они постоянно бежали вниз, быстро теряя высоту. Лес кончился внезапно, Оззи проскочил между последними деревьями и выбежал на заснеженную равнину, испещренную валунами и оранжевыми пятнами травы. Они оказались в долине, окруженной похожими на Альпы горами. Внизу простиралось прекрасное озеро с прозрачной водой, растянувшееся миль на двадцать в каждую сторону. Его берега заросли деревьями, на которых уже начали набухать почки. Снежная равнина заканчивалась в полумиле перед ними, а дальше среди травы бежали десятки ручейков с талой водой. С другой стороны тянулась почти непрерывная стена леса, обозначающая широкую границу между верхними каменистыми склонами и лугами внизу. Он оглянулся на лес, откуда недавно вышел. Казалось, что до него можно за пять минут добежать на лыжах. Хотя даже вниз они катились добрую четверть часа. Из-за леса поднималось сверкающее солнце, и загадка розового небосклона была решена. Из мрачного малинового заката они попали в ярко-розовый рассвет. Оззи медленно стянул капюшон и улыбнулся солнечным лучам, согревающим кожу. Глава восемнадцатая У иммобайлов, праймов, не было имен как таковых. Имена определялись их коммуникационными системами родов, радикально отличавшимися по импульсам нейронной связи. Безусловно, у них имелись определенные способы идентифицировать друг друга, но иммобайлы даже в присущем им форме группового сообщества прежде всего были индивидуумами, что обусловливалось долгой историей их борьбы за территории. Они довольно регулярно заключали и разрывали союзы между собой даже в эпоху, предшествовавшую механизации, когда отношения с ближайшими партнерами быстро прекращались, если появлялись другие варианты, сулившие большую выгоду. В те времена споры велись в основном из-за территорий и ресурсов, свежей воды и пастбищ. За прошедшие тысячелетия мало что изменилось. С развитием механизации изменились требования к ресурсам, а вместе с ними изменилась и структура альянсов. Тем не менее, приливы и отливы верности союзникам регулировались все теми изображениями силы и хитрости. Один из иммобайлов постоянно выделялся среди своих собратьев исключительными способностями. Он всегда поддерживал самые выгодные связи, всегда поднимался за счет остальных, всегда успешно охранял свои границы, всегда проявлял самую изощренную хитрость. В отсутствие имени его можно было охарактеризовать по местоположению. Утес утреннего света – огромный конус из камней и почвы в центре обширной долины, окруженной острыми скалами высотой в несколько сотен метров. Стена скалы располагалась таким образом, что утреннее солнце не проникало в долину, освещая только центральную вершину идеальное место для образования территории нового и мобайла праймов в период его амальгамации за семь или восемь тысячелетий до появления христа на земле в экваториальном поясе планеты существовали тысячи, если не десятки тысяч и мобайлов, которых защищали и обслуживали бесчисленные кланы мобайлов. это были еще довольно примитивные существа только начинавшие пожинать плоды длительного эволюционного отбора. Они сидели на своих тщательно охраняемых кочках земли и напрягали рудиментарный разум, строя козни против соседей. Орды стандартных мобайлов занимались тем, что поглощали из мутных ручьев собственные базовые клетки и выращивали съедобные растения, тогда как мобайлам боевой разновидности более подвижным и сильным особям вменялась в обязанность выбивать деревянными дубинками мозги соперников. Небольшая подгруппа из 12 мобайлов по приказу родового и мобайла отправилась на поиски подходящего места, где можно было основать новое сообщество. Для основателя рода такое соседство стало бы выгодным союз со сосредоточенным индивидуумом. По крайней мере, в первое время был бы наиболее крепким, хотя по прошествии какого-то времени разногласия стали бы неизбежны. Утес утреннего света еще хранил память о себе до амальгамации и начала настоящего мышления. Подгруппа мобайлов разделилась и несколько дней тщательно исследовала долину, спускаясь на самое дно и взбираясь на острые выступы. В тропическом лесу, выросшем на болотистой почве, Все особи сошлись вместе. Ежедневный рассвет будет испарять туман, оставшийся на пышной растительности от ночных дождей, увлажняя воздух и затеняя жгучие солнечные лучи. Тогда они увидели впереди симметричный конус, единственную точку на затененной равнине, освещенную солнцем и сверкающую на фоне розоватого неба изумрудной зеленью. Солнечные лучи играли в мелких ручьях, бегущих по склонам конуса. В небе виднелись темные точки с распростертыми крыльями, одна из немногих сохранившихся в тропиках планеты форм жизни, не относившиеся к праймам. Четыре самые крупные особи прижались друг к другу, соприкасаясь нервными рецепторами, чтобы объединить мозг. Их индивидуальные мысли были фактически идентичны. Простейшие воспоминания до приказа Родового и Мобайла, но при объединении разумов способность принимать решения резко возрастала. До сих пор они не встретили в долине ни одного Мобайла и никаких других признаков близкого сообщества. Само положение долины между скалами облегчало задачу ее защиты. Размеры территории позволяли разместить здесь три или четыре сообщества – И тот и мобайл который будет контролировать воду получит преимущество над остальными что касается места для расположения самого и мобайла все четыре особи повернули верхние чувствительные отростки таким образом чтобы направить глаза на конический утес множество ручев указывало на наличие родника это было идеальное место для и мобайла Вода всегда будет чистой, в отличие от тех территорий, что располагаются на берегах рек, и где приходится довольствоваться водой, загрязненной выше по течению. Они согласились. Гора, залитая светом. На этом временная связь нарушилась, и они продолжили путь по отдельности. Потом верхние сенсорные отростки изогнулись, чтобы иметь возможность соприкоснуться к Инструкции передались всем членам подгруппы, и отряд в полном составе направился к горе. Они поднялись на две трети утеса и обнаружили большое озеро, питавшееся бурными ручьями. Четыре особи снова объединили разумы, и усиленный интеллект исследовал местность. Один из мобайлов попробовал воду и обнаружил в ней достаточный уровень содержания базовых клеток праймов – Их присутствие подтвердило пригодность места при условии некоторых доработок. Оставшимся восьми мобайлам были выданы соответствующие инструкции. Отправленные на разведку мобайлы были самыми простыми из всех рождающихся разновидностей и потому и самыми приспособленными для любых видов работ. Их грушевидное тело, покрытое мягкой белой кожей, Занимало около метров в диаметре у основания, а по бокам располагались четыре вертикальные складки более прочной кожи. Четырехсторонняя симметрия составляла основу жизни праймов. Из нижних концов складок у основания торса торчали четыре ноги. По центру ног проходили гибкие кости, обвитые связками мышц, обеспечивающих подвижность. На концах ног имелись небольшие копыта из твердого коричневатого хряща, способные легко вонзаться в землю и даже в древесину, хотя на деревья мобайла взбирались нечасто. В сантиметрах в шестидесяти над бедренными суставами из туловища выходили четыре верхние конечности. Они повторяли ноги в плане гибкости и размеров, но заканчивались четырехсторонними клешнями, способными перекусить ветку среднего размера. В верхней части туловища имелись четыре равномерно расположенные жаберные щели, через которые в легкие поступал воздух. Между ними размещались ротовые отверстия в виде небольших хоботков из эластичных тканей, обладавшие способностью двигаться независимо друг от друга. Некоторые виды растительности снабжали мобайлов необходимыми химическими элементами – но в основном они всасывали воду, насыщенную базовыми клетками. И то, и другое перерабатывалось в большом двойном желудке. Мобайлы могли отрыгивать полупереваренную массу, чтобы накормить и мобайла, а в случае полного усвоения отходы выходили через единственный анус в основании туловища. Над жабрами и ртами туловища разделялась на четыре чувствительных отростка. Эти органы были более гибкими, чем конечности, и могли поворачиваться и сгибаться во все стороны. На конце каждого отростка имелся чувствительный нервный рецептор, тонкая, проницаемая для импульсов мембрана, натянутая над обнаженными нервными узлами. Чуть ниже имелись глаза, затем – Чувствительные к изменениям давления раковины, способные улавливать звуковые волны, пучки реагирующих на запахи волокон и группы тактильных клеток для определения температуры. Для таких существ задание по переустройству местности вокруг озера было относительно несложным делом. Они уже освоили начальные навыки работы с инструментами и быстро подобрали себе острые камни и обломки крепкой коры с деревьев, растущих поблизости. 12 особей быстро выкопали неглубокий пруд чуть выше озера и обложили его камнями, извлеченными из почвы. После окончания работы четыре крупных мобайла погрузили в пруд и снова соединили нервные рецепторы. На этот раз слияние было более глубоким, чем при объединении мыслей, и их тела также те, прижались друг к другу, готовые к амальгамации – Процесс начался после выделения гормонов, спровоцированного объединением разумов. В течение пяти последующих недель произошли колоссальные метаморфозы. Четыре отдельных тела медленно срослись на клеточном уровне, образовав единое существо. Кожа в местах соприкосновения размягчалась и рассасывалась, пока не образовалась единая гигантская внутренняя полость. Четыре мозга объединились в один, который значительно увеличился в размере. Такое же превращение постигло и все главные внутренние органы. Мускулы просто рассосались, обеспечив источник питания для других превращений. Ноги сократились до плотных образований, поддерживающих новое туловище. Руки за ненадобностью просто отсохли. Органы пищеварения вышли наружу и расположились вокруг нового единого мозга, наподобие ивовой поросли вокруг основного ствола. А ниже мозга выросло новое образование. Репродуктивная система, до сих пор пребывавшая в зачаточном состоянии, развилась до зрелых эффективных органов, и только сенсорные отростки остались прежними, снабжая мозг, 12-мерным изображением окружающего мира. По окончании этого процесса новый прайм-иммобайл, утес утреннего света, начал обживаться на своей новой территории. Восемь оставшихся мобайлов попеременно приходили и уходили, снабжая его полупереваренной пищей. Полученные инструкции предписывали им кормиться определенными видами растений, обогащенных необходимыми витаминами. Получаемое питание вызвало овуляцию репродуктивных органов, и вскоре из его тела в воду была исторгнута первая партия из сотен плазмоядер, которые быстро попали в озеро. Затем вокруг зародышей стали скапливаться базовые клетки. Сами по себе базовые клетки праймов имели жизненный цикл, похожий на жизнь амеб. Они всасывали питательные вещества – сквозь мембрану, размножались простым делением и оставались одноклеточными организмами, населявшими большую часть водоемов планеты. Однако содержащаяся в них ДНК имела огромный потенциал. Многоклеточную стадию инициировали именно плазмоядра, выделявшие активанты для новых процессов в ДНК и отключавшие жизненный цикл амебы. Группы клеток вокруг плазмоядра стали видоизменяться, образуя органоиды, отвечающие за специфические функции. И мобайл в некоторой степени мог сознательно контролировать тип плазмоядер, образующихся в его репродуктивной системе, задавая размер ряда органов и таким образом определяя структуру мобайла. Если предстояла тяжелая работа, из ядер получались самые крупные и сильные особи. В случае угрозы захвата территории выделялись плазмоядра, содержащие зародыши солдат. Первая группа мобайлов «Утеса утреннего света» покинула озеро через три недели после слияния. Действующие мобайлы подогнали их к мобайлу и он прикоснулся своими нервными рецепторами к их соответствующим органам. Мембрана пропустила импульсы, содержащие базовые воспоминания и приказы, превратив таким образом действенные мозги новых мобайлов в компактную версию его собственного разума. Первые десятилетия утес утреннего света потратил на обустройство и укрепление своей долины. В те времена в экваториальном поясе планеты помимо праймов сохранились лишь немногочисленные жизненные формы. Существа, обитавшие в долине, птицы и мелкие грызуны, были переловлены и уничтожены, поскольку ни один и иммобайл не мог стерпеть конкурентов по использованию ресурсов. Дикие джунгли вырубили, болота осушили, а отведенная вода орошала съедобные для мобайлов папоротники. Собранные камни пошли на сооружение простого, похожего на шалаш укрытия для и иммобайла – защищающего от непогоды и случайно зашедших из других территорий хищников. Из обнаруженной руды металлов при помощи огня изготовили примитивные наконечники и лезвия для оружия. Пруд, где произошло слияние, углубили и основательно выложили камнем. Спустя 45 лет неограниченного роста утес утреннего света Достиг пределов эффективности руководства. В долине трудилось уже больше тысячи мобайлов, и управлять ими становилось все труднее. Этот недостаток был исправлен путем создания второго и мобайла. После расширения пруда и укрытия, четыре мобайла сошлись вместе в паре ярдов от утеса утреннего света. В процессе амальгамации он держал шесть своих рецепторов на отростках сливающихся мобайлов – вливая в новый растущий мозг свои мысли. После завершения операции осталось перманентное соединение четырьмя рецепторами двух существ, образовавших двойного и мобайла, с значительно возросшими мыслительными и организаторскими способностями. Началась новая продуктивная фаза. Долина, при соответствующей обработке, была способна прокормить не одну тысячу мобайлов. Но к немалому разочарованию «Утеса Утреннего Света» почти все его мобайлы были заняты только работами в долине. Через 35 лет рядом с двойным и мобайлом был амальгамирован третий. Приблизительно в тот же период «Утес Утреннего Света» начал торговать с мобайлами соседних территорий, выменивалась руда, чтобы вооружить солдат и отстоять верхнюю часть долины, оказавшуюся под угрозой вторжения, Съедобные папоротники менялись на твердую древесину, из которой получались самые крепкие дубинки и копья. Идеи тоже имели ценность, и главная из них – это концепция вспашки и севообработа, внедренная мобайлами удаленных на тысячи миль территорий. Она положила начало настоящей агрокультуры в цивилизации праймов и сопутствующей революции, всегда вызываемой инновациями. В течение десятилетия выращиваемый мобайлами урожай удвоился. И мобайлы начали экспериментировать с условиями роста растений и выбором почвы. Именно утес утреннего света с целью повышения урожаев и выведения новых разновидностей растений додумался до перекрестного опыления. Так появились первые научные разработки и все, что с ними связано. Через десяток лет после начала сева оборота утес утреннего света амальгамировал 29 и мобайла. Еще через 20 лет и через тысячу лет с начала его одиночной деятельности количество соединенных особей достигло 40, что по тем временам было примером неслыханного расширения». Он с невероятной тщательностью анализировал доступную взгляду Вселенную, и в объединенном мозгу возникали все новые мысли и идеи. Праймы и мобайлы, вооруженные новыми знаниями и пониманием природы, стали выходить за границы тропиков в зону умеренного климата. Огонь давал им возможность жить в более суровых условиях. Отапливаемые дома, культивируемые поля, каналы, мосты – пилы и топоры – все это способствовало дальним путешествиям и обживанию соседних территорий. Освоение принципов строительства неизбежно привело к изобретению математических инструментов. В мире существ, по сути состоящих из одного гигантского мозга, математика заняла ведущее место и стала ключом к пониманию всего остального. Они предавались этой науке почти с религиозным рвением – И тогда все необходимые факторы собрались воедино, и началась эра механики. После этого скорость прогресса значительно увеличилась. За тысячу лет «Утес» утреннего света превратился в группу из 372 иммобайлов. До сих пор редко кто из его сородичей достигал такого размера. Объединенные тела образовали кольцо вокруг конической вершины. Бивший на вершине родник – По глиняным трубам теперь орошал целое здание, укрывавшее гигантское сообщество. Выпуклая стеклянная крыша над огромным залом позволяла солнечным лучам проникать внутрь. По ночам зажигались железные жаровни, позволяющие и мобайлу продолжать работу, отдавать приказы группам мобайлов, взращивать новые плазмаядра и обдумывать следующие эксперименты и проекты. Душевые установки несколько раз за день окатывали их водой, позволяя поддерживать чистоту. Продукты жизнедеятельности через семь коллекторов отводились к основанию горы, а плазма ядра по особым трубам направлялись в цепь прудов, окаймлявших утес ниже здания. Снаружи после ночных дождей по-прежнему каждое утро поднимался туман, но теперь он смешивался с дымом постоянно работающих горелок. Утес Утреннего Света импортировал уголь из южных горестых районов, где трудно было выращивать урожай. После недолгих войн он истребил и мобайлов из двух соседних долин. И теперь почву там обрабатывали его группы мобайлов. Контроль такой большой территории создавал дополнительные трудности. Инструкции для мобайлов постоянно приходилось обновлять, а неожиданно изменившаяся ситуация – неизменно ставила их в тупик. «Утес» утреннего света понимал, что и мобайлы на Западе обеспокоены ростом его территории и проявляемой агрессией, следовательно, надо ожидать вторжения с их стороны. Использование им химических соединений для взрывов, строений, дамб и групп мобайлов вызывало дополнительную тревогу соседей. В тот год «Праймы» открыли для себя электричество – В то время, как другие и мобайлы пытались использовать новые мощности для освещения двигателей и других промышленных целей, Утёс Утреннего Света изучал методы передачи сигналов, в особенности тех импульсов, которые вырабатывались нервными рецепторами. На это потребовалось целое десятилетие. Создать новую технологию на пустом месте оказалось не просто даже для такого концентрированного мозга. За этот период он пережил несколько крупных неудач, лишился двух соседних долин и был вынужден заключить невыгодный договор на поставку угля и других минералов, отсутствовавших в его долине. В это же время он овладел основами электроники от простейших резисторов и конденсаторов до электронных ламп после чего на Утесе появилось новое здание, в котором была организована первая в мире электронная лаборатория. Восемь разместившихся там иммобайлов занимались исключительно инструктированием мобайлов, которые трудились над созданием новых систем и проведением с ними экспериментов. На освоение передачи сигналов в нервные рецепторы ушло еще три года. Сначала это были примитивные тактильные импульсы, чередующие ощущения тепла и холода, затем простейшие черно-белые изображения с внешних камер. Передача изображения стала для иммобайла e настоящим откровением. Он, конечно, в любой момент мог призвать мобайла и просмотреть его визуальную память, чтобы увидеть, что творится снаружи, но это была информация из вторых рук, и поступала она с задержкой. Теперь изображение поступало моментально. Буквально через несколько месяцев по всей долине были расставлены камеры, позволяющие в режиме реального времени наблюдать за своими владениями. Еще пять лет напряженных изысканий позволили использовать аналоговый сигнал для инструктажа мобайлов на расстоянии. Пройдет еще не одно десятилетие, пока электроника не достигнет такого уровня, что сможет в полном объеме имитировать импульсы нервных рецепторов, но даже этих первых опытов общения на расстоянии было достаточно, чтобы получить грандиозное преимущество над другими и иммобайлами. «Утес утреннего света» снова начал расширять свою территорию. Группы солдат-мобайлов, вооруженных взрывчаткой и примитивными пушками, отбили ранее завоеванные им долины. Солдаты Мобайлы тащили за собой многожильные кабели, и он мог мгновенно реагировать на ход битвы, легко опережая своих противников. За двумя этими победами последовала целая серия быстрых атак, после чего «Утес Утреннего Света» стал хозяином широкой полосы земли вплоть до южной умеренной зоны. Остальные и Мобайлы не торопились с ответными действиями, уверенные в том, что удержать такую территорию невозможно – свою ошибку они поняли уже через несколько месяцев, когда утес утреннего света окончательно закрепился на завоеванных землях. При численности и мобайлов единого сообщества перевалившие за 3000 особей он легко смог произвести необходимое количество мобайлов, чтобы заселить оккупированные участки и начать добычу ископаемых и обработку полей. При этом контроль над ними был не слабее, чем в самой первой долине. Впервые за историю войн захваченные производственные мощности были вновь запущены, так что индустриальная база соответствовала размеру его процветающей империи. При наличии прямого сообщения с землями умеренного климата, он мог воплотить все свои экспансионистские амбиции. На юг отправлялись потоки мобайлов, они отыскивали новые источники ресурсов, вставили столбы и тянули кабели, связывающие воедино все уголки владений. Оставшимся иммобайлам потребовался не один год, чтобы заключить многосторонние альянсы и воспрепятствовать дальнейшему росту «Утеса Утреннего Света», хотя окончательно остановить его они так и не смогли. В лучших имперских традициях он создавал собственные группировки. В течение следующих 50 лет –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 И снова «Утес утреннего света» оказался первым, кто отправил корабли на астероиды и ближайшие планеты с целью произвести разведку полезных ископаемых. С учетом расстояний встала старая проблема задержки во времени. Прямые электронные связи здесь не годились, контроль ослабевал, а без руководства мобайлы были совершенно не способны оценить технологическую ситуацию.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 Более того, он поддерживал связь с мысом Холодного озера на планете, оставаясь частью группового разума. Минералы и металлы с астероида направлялись на территорию мыса Холодного озера. Близнецы оставшихся на планете иммобайлов распространились по всей Солнечной системе. Началась колоссальная космическая гонка, расхватывались огромные пространства на двух других твердотельных планетах и целые спутники газового гиганта.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 возрастала в геометрической прогрессии. Для освоения и реализации всех ресурсов потребовалось бы не одно тысячелетие, но группировки и мобайлов фактически могли жить вечно, а их планы строились с учетом далекого будущего. Утес утреннего света на астероиде на высокой орбите построил первый межзвездный корабль с термоядерным двигателем. Праймом с их мыслительными процессами и основанными на наблюдениях научными исследованиями не хватало способности постичь концепцию сверхсветовой скорости. Космический корабль, имея на борту утес утреннего света 8658, стартовал в ближайшей звезде, находившейся на расстоянии 3,5 световых лет. Миссия преследовала разведывательную цель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 Инопланетные концепции и идеи одновременно встревожили и заинтриговали его. Общение при помощи звуков, размножение оплодотворенными яйцами, биология в целом и генетика в частности сулили Праймам много открытий в области самопознания. Сами они не занимались собственной физиологией. В этом не было необходимости. Литература, искусство, развлечения – все это для Праймов было странно, и не имело никакого значения. Утес утреннего света 8658 начал обустраивать территорию вокруг посадочной площадки корабля, сочетая полезные идеи чужаков со своими традиционными концепциями. С оставшимися в живых аборигенами он обходился как собственными мобайлами и заставил их участвовать в стройке. Через три года появился еще один космический корабль, посланный другим иммобайлом. В результате сражения была уничтожена половина континента, где обосновался утес утреннего света 8658. Ни один из имобайлов не пострадал. Они заключили союз и поделили планету. Утес утреннего света не был удивлен, когда первый космический корабль не вернулся. Межзвездные путешествия были делом абсолютно новым, и неудач можно было ожидать. Тем временем продолжалось строительство новых кораблей. Другие и мобайлы тоже отправляли корабли в космос, но ни один из них не вернулся, канув в бездну между звездами. После почти целого столетия космических полетов из 28 кораблей, отправленных к ближайшей звезде, один все-таки прилетел обратно. Этот корабль имел на борту самое мощное оружие и первым из всех судов обладал защитным силовым полем. Для сооружения такого исполина «Утес Утреннего Света» заключил союз с тремя самыми могущественными и мобайлами Только огневая мощь и спасла его, когда поблизости от новой планеты корабль был атакован целой флотилией. Более того, ему удалось захватить и обломок одного из напавших кораблей –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 Эти существа могли стать грозными соперниками, а их новое состояние подразумевало преимущества, недостижимые для праймов. Ужасное открытие привело к объединению всей Солнечной системы в один альянс. Постоянная флотилия боевых кораблей была брошена на уничтожение противников. Сразу же началось строительство второй, более грозной армады и третий, еще более мощной.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 Через несколько мгновений корабли всех и мобайлов с планет и астероидов стартовали к окраинам Солнечной системы Праймов. С предельным ускорением они устремились к бывшей границе, торопясь пересечь ее, пока поле не восстановилось. Восемь судов «Утеса Утреннего Света», постоянно пребывавшие в полной готовности, специально для этого случая, были одними из первых. После завершения этого этапа «Утес Утреннего Света» и его союзники –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 И все же вскоре новые корабли были отправлены на поиски других миров, где могли бы обосноваться праймы, не опасаясь заточения за силовыми барьерами. На четвертый день после исчезновения барьера самые современные спутники слежения из имевшихся в распоряжении утеса утреннего света засекли в пределах системы странные квантовые возмущения. Очаг возмущений перемещался со сверхсветовой скоростью, «Утес утреннего света» предположил, что этот факт мог свидетельствовать о присутствии чужаков, установивших барьер. Явление не повторилось, и снова возникли сомнения. «Оповестить остальных и сформировать Великий Альянс, чтобы дать отпор чужакам или попытаться эвакуироваться поодиночке». Утес утреннего света все еще обдумывал варианты, как вдруг его спутник зафиксировал стычку между кораблями острова Умеренного моря и южного каменистого плато, начавшуюся неподалеку от расположенной на астероиде базы. Несмотря на решимость всех альянсов объединить усилия в борьбе с врагом, старые конфликты не утихали. За тысячу лет исчерпались почти все возможности к экспансии, и новые месторождения ресурсов находили чрезвычайно редко. Последние два столетия «Утес утреннего света» с тревогой подозревал, что и мобайлы скоро начнут бесконечную войну и в итоге уничтожат друг друга. Те же опасения испытывали и все его сородища. С ростом беспокойства увеличивались усилия по разработке и изготовлению новых видов оружия. Еще через день... Тысячи сенсоров на орбите домашнего мира приняли коротковолновый сигнал из точки, находившейся за газовым гигантом. Этот сигнал был нечетким, и анализ показал, что его конфигурация соответствовала периоду, предшествовавшему установлению барьера. После процесса распознавания выяснилось, что отправителем был утес утреннего света 17735, отправившийся к звездной системе праймов «Чужаков», на одном из первых и так и не вернувшихся кораблей. Содержание сообщения было простым и ясным. «Это чужаки, их много, и они опасны. Уничтожьте их!»